Мы с самого начала принимали участие в расследовании. Под «мы» я подразумеваю себя и Дейва, еженедельного островитянина. Но то, что Джордж Воурнес просил не печатать, в газете не появилось. Я решил, что в произошедшем нет ничего такого, что могло бы плохо отразиться на благополучии жителей острова, Поэтому легко пошел на уступки. Такие решения газетчики принимают постоянно, и тебе придется, Стефи, со временем. Ты к этому привыкнешь. Я лишь надеюсь, что ты никогда не станешь относиться к этому равнодушно. Ребята вернулись на пляж и принялись сторожить тело. Хотя, вообще-то... И ни от кого было сторожить. К тому моменту, как подтянулись Джордж и доктор Робинсон, они насчитали четыре машины, проехавших по направлению к городу, и ни одна из них не притормозила около пары подростков, разминающихся бегом на месте, бегом на месте и выполняющих упражнения на растяжку около маленькой парковки пляжа Хэммок. Когда Джордж и доктор добрались до места, то отпустили ребят, которым, несмотря на свойственное всем людям любопытство, хотелось поскорее уйти. Тут мы с ними и простимся. Джордж припарковал свой форт, доктор сгреб сумку в охапку, и они, выйдя из машины, направились туда, где у мусорной корзины сидел человек. Он снова немного завалился на бок, и первым делом док усадил его прямо. Он мертв, док. — спросил Джордж. — Господи, да он мертв уже, по крайней мере, часа четыре, а может, шесть. И даже больше, — ответил тот. — Как раз в этот момент я припарковал свой Шеви рядом с Фордом Джорджа. Он тверд, как доска. Трупное окоченение. Так ты думаешь, он здесь давно? — С полуночи? — спросил Джордж. — Он мог быть здесь с прошлого дня труда, откуда я знаю, — ответил док. Но в одном я абсолютно уверен — он мертв с двух часов ночи. Судя по окоченению, возможно, он мертв с полуночи, но я об этом не специалист. Если сильный ветер дул с берега, эта степень окоченения соответствует... — Никакого ветра. — Всю ночь, — сказал я, подходя к ним. — Тихо, как в склепе. — Смотрите-ка, еще один чертов знаток, — сказал доктор Робинсон. — Может, ты и время смерти назовешь, Джимми Уолсон. — Нет, — ответил я, — предоставлю это вам. — А я, наверное, оставлю это окружному медэксперту, — сказал он. — карту из Тиннака. Государство платит ему лишних одиннадцать штук в год за квалифицированное выворачивание кишок. Немного, в моем мелочном понимании, но все ему одному. Я всего лишь терапевт. Ну и пусть. Этот парень умер около двух часов ночи, я бы определил так. Как раз к тому моменту, как скрылась луна. Затем мы, наверное, с минуту стояли над трупом, как будто присутствовали при погребении. При одних обстоятельствах минута — ужасно малый отрезок времени, а при таких она тянется бесконечно. Я помню шум восточного ветра, еще слабого, но настойчиво набирающего силу. Если оказаться на берегу залива, когда дует такой ветер, можно услышать звук, похожий на... Я знаю, тихо сказала Стефани похожий на Криксовы. Они закивали в ответ. Незачем ей было знать о том, что зимой этот звук становится похожим на плащ вдовы. Наконец Джордж, думаю, он просто хотел что-нибудь сказать, спросил доктора, какого примерно возраста, по его мнению, был этот человек. — Я бы дал ему лет сорок, плюс-минус пять, — ответил тот. — Согласен, Винсент? Я кивнул. Приблизительно так. Наверное, нелепо умереть в сорок лет, подумал я, когда в жизни наступает некий безликий переходный период. Затем док заметил что-то интересное. Он опустился на колено, что для человека его комплекции было нелегко. К тому времени он набрал уже двести восемьдесят фунтов и, похоже, не собирался на этом останавливаться, но должен заметить, что и роста он был под шесть футов и поднял правую руку мертвеца, ту, что лежала на песке, Пальцы на ней были слегка сжаты, словно перед смертью он пытался сложить ладонь в трубочку, чтобы посмотреть в нее. Когда док поднял руку, мы увидели, что на кожу, внутренней стороны пальцев, налипли песчинки, и ладонь тоже была испачкана. «Что там?» — спросил Джордж. «По мне так это просто песок». «Да, песок». «Но почему он прилип?» — сказал доктор Робинсон. «Эта корзина, как и другие, вкопана далеко от полосы прилива, неужели не видно? И дождя этой ночью не было. Песок сухой, как в пустыне. И еще посмотри». Он поднял левую руку трупа, и мы увидели обручальное кольцо, но песка не было ни на пальцах, ни на ладони. Док вернул левую руку в прежнее положение и снова занялся правой. Он немного расправил ладонь, чтобы на нее попал свет». «Вот», — сказал он, — «видите?» «Что это?» — спросил я. «Жир? Небольшое пятно жира». Док улыбнулся и сказал. «Кажется, ты выиграл плюшевого мишку, Винсент. Видишь, как скрючена рука». «Ага, как будто он смотрел в позорную трубу», — сказал Джордж. «Теперь мы уже втроем стояли на коленях, словно мусорная корзина. Это алтарь, и мы пытаемся молитвами оживить умершего». «Нет, не думаю» что он играл с подзорной трубой, — сказал док. Я заметил, Стефи, что он взволнован, как бывает, когда человек сталкивается с тем, что таким, как он, в повседневной жизни не встречается. Он гляделся в лицо мертвеца, то есть мне показалось, что он смотрел на лицо, но на самом деле он смотрел немного ниже, а затем его взгляд перешел обратно, на правую руку. — Я уверен, что это не так, — сказал он. «Тогда что он делал?» — сказал Джордж. «Я хочу сообщить об этом в полицию штата и в канцелярию министра юстиции Крис. А чего я точно не хочу, так это провести все утро на коленях возле трупа, пока ты играешь в Куина». «Видите, большой палец почти касается указательного и среднего?» — спросил док. «Конечно, мы видели. Если бы парень умер, пытаясь посмотреть в импровизированную трубу, то большой палец накрыл бы остальные...» И касался бы среднего и безымянного. Попробуйте сделать это сами, если мне не верите. Я попробовал, <свят> и будь я проклят, но он не ошибался. — Это не труба, — сказал док, снова трогая пальцем твердую мертвую руку. Это похоже на пинцет, плюс жир, да песок на ладони и внутренней стороне пальцев. Что получается? Я знал, но поскольку Джордж был главным, я дал ему слово. Если он что-то ел, «Перед тем, как умереть, — сказал тот, — то где же это, черт возьми?» Док указал на шею мертвеца. Даже Нэнси Арнольд заметила, что она была распухшей, и сказал, «Сдается мне, что там, где оно и застряло. Передай-ка мне сумку, Винсент». Я передал. Он попытался в ней пошарить, но обнаружил, что, стоя на коленях, может работать только одной рукой. Он был огромен и должен был опираться другой рукой о землю, чтобы не кувыркнуться. Поэтому он отдал сумку мне и сказал. — У меня там два отоскопа, Винсент. Так называются фонарики для осмотра. Один старый, я его постоянно использую, а другой запасной. Он выглядит совсем новым. — Минутку, минутку. Я не уверен, — запротестовал Жорж. — Мы вроде собирались передать это дело на материк, Каткарту. Это его работа, ему за нее платят. — Беру ответственность на себя, — сказал доктор Робинсон. Любопытство сгубило кошку. Но она была так довольна, что воскресла. Вы вытащили меня из дома в сырость и холод, оставив без утреннего чая и тоста. И я хочу получить хоть немного удовольствия, если получится. Может, все это зря. Но такое чувство... Винсент, бери этот. Джордж, ты возьми новый, и, пожалуйста, не надо ронять его в песок. Такой инструмент стоит две сотни долларов. И еще... Я не стоял на четвереньках, как ребенок, изображающий лошадку, с тех пор, как мне было семь лет. Если мне придется стоять так слишком долго, то я рухну прямо на этого парня. Так что, ребят, слушайте меня и быстро выполняйте команды. Вы когда-нибудь видели, как работники музея направляют на маленькую картину два луча, чтобы она выглядела яркой и привлекательной? Джордж не видел, поэтому доктору Робинсону пришлось объяснять... Когда он закончил и был уверен в том, что Джордж Ворнус все понял, редактор местной газеты опустился на колени по одну сторону от сидящего трупа, а местный начальник полиции по другую, и у каждого в руке был похожий на трубочку фонарик дока, только вместо произведения искусства нам предстояло освещать глотку мертвеца, чтобы доктор мог заглянуть поглубже. Он встал на четвереньки, громко пыхтя и отдуваясь. Это было бы смешно. Применение необычных обстоятельств. И если бы я не боялся, что у него прямо там случится сердечный приступ, затем протянул руку, засунул ее парню в рот и отвел нижнюю челюсть, словно она держалась на шарнирах. В шарнирах, если призадуматься, ничего страшного нет. «Теперь», — сказал док, — «подойдите поближе, парни. Не думаю, что он кусается, но если я ошибаюсь, то сам же за это и поплачусь». Мы придвинулись ближе. И осветили глотку трупа. Внутри все было красным и черным. Только язык был розовым. Я слышал, как тяжело дышит док. И, как он сказал, скорее сам себе, чем нам. Еще немного. И выдвинул нижнюю челюсть еще дальше. Затем обратился к нам. Поднимите их и светите прямо в глотку. Мы выполнили указание, насколько это было возможно. Направление света изменилось, и вместо розового языка стала видна эта висячая штучка в горле. Это, как ее... Увула хором подсказали Стефани и Дейв. Вин скивнул. Ага, она. И прямо за ней я увидел что-то, то есть верхнюю часть чего-то темно-серого. Двух-трех секунд хватило, чтобы удовлетворить любопытство доктора Робинсона. Он вытащил пальцы изо рта трупа, нижняя губа которого с легким шлепком легла на десну, а челюсть осталась отвисшей. Док снова стоял на четвереньках и дышал два раза чаще, чем когда опускался на колени. — Вам, парни, придется помочь мне встать, — сказал он, когда немного отдышался. — Я ног не чувствую ниже колен. — Черт, ну и дурак же я, что так растолстел. — Я помогу тебе, как только ты мне скажешь, — поставил условие Джордж. — Ты что-нибудь увидел? — Потому что я не видел ничего. — А ты, Винсент? — А я, кажется, видел, — сказал я. — На самом деле я, мать его, отлично все видел. — Пардон, Стефи но не подал вида.